День 7, Мукенко. 19 июня 1979 года. Первое. Кибоко. Намереваясь спуститься по реке ночью, Мунро преследовал две цели. Во-первых, таким образом он надеялся выиграть драгоценное время. Действительно, во всех компьютерных расчетах предполагалось, что каждый вечер экспедиция будет останавливаться на ночевку. Но при лунном свете нетрудно плыть и ночью. Большинство путников могут спокойно спать, а к рассвету они преодолеют 50 или даже 60 миль. Еще более важным было то обстоятельство, что ночью Мунро надеялся избежать столкновений с бегемотами, которые легко разорвали бы их непрочные резиновые лодки. Днем бегемоты лежали на мелководье вблизи берегов, и самцы непременно напали бы на любой проплывающий мимо предмет. Другое дело ночью. По ночам бегемоты пасутся на берегу, и путешественники получали шанс проскочить по реке незамеченными. План был неплох, но он сорвался по непредвиденной причине. Лодки спустились в парагоре слишком быстро. Было всего лишь девять часов вечера, когда они добрались до первого лежбища бегемотов. А в девять часов эти бегемоты на сушу еще не выходят. Значит, бегемоты должны были напасть и напасть в темноте. В этом месте река извивалась змеей, образуя на каждом повороте тихую заводь. Показывая хрос, Кахега сказал, что такая спокойная вода — излюбленное место бегемотов. А еще он показывал на необычайно короткую, будто скошенную траву по берегам. «Уже скоро!» — сказал Кахега. Потом они услышали низкий хрип "Как-ху-ху-ху" будто безуспешно старался прокашляться неведомый старик. Мунро взял ружье на изготовку. Мирно скользя по течению, лодки миновали еще один поворот. Теперь лодки Мунро и Эллиута разделяло не больше десяти ярдов. Снова послышались те же звуки. На этот раз хрипело несколько животных одновременно. Кахега опустил весло в воду. Она тут же уперлась в дно. Кахега вытащил весло... Оно было влажным лишь фута натрий. «Мелковато!» Он недовольно покачивал головой. «Это плохо?» — не поняла Рос. «Да, думаю, это плохо!» Позади остался еще один из реки. И тут Эллиоту показалось, что ближе к берегу над водой выступает несколько больших черных камней, настолько гладких, что они отражают лунный свет. Потом один из этих камней поднялся, и Элиот увидел огромное животное — Здесь было так мелко, что даже толстые короткие ноги бегемота возвышались над водой. Прошло еще мгновение, и бегемот ринулся к лодке Мунро. Тот выпустил осветительную ракету. В резком белом свете горящего магния Элиот увидел гигантскую пасть с четырьмя блестящими тупыми клыками. Бегемот поднял голову, заревел, а потом его поглотило облако бледно-желтого газа. Легкий ветерок отнёс облако ко второй лодке, и у Элиота защипала глаза. Мунрос стреляет патронами со слезоточивым газом», — объяснила Рос. «Первая лодка уже двинулась дальше. Ревят более бегемот-самец нырнул и исчез. Сидевшие во второй лодке смахнули слезы. Теперь приближалась к заводе и их лодка. Осветительная ракета с шипением снижалась, отражаясь в воде». И резкие тени постепенно удлинялись. «Может, он сдался?» — с надеждой в голосе сказал Элиот. Бегемота нигде не было видно, и какое-то время стояла полная тишина. Вдруг нос лодки рывком поднялся вверх, рос вскрикнула и одновременно совсем рядом заревел бегемот. Кахега прокинулся на спину, непроизвольно нажал на курок. Ружье выстрелило в небо но с лодки с оглушительным шлепком упал в воду, окатив сидящих людей, а Элиот с трудом поднялся на ноги, чтобы взглянуть на Эмми, и прямо перед собой увидел огромную розовую пасть и даже ощутил горячее дыхание бегемота. Разозленное животное мотнуло головой и челюстью ударило по резиновому борту. Тотчас зашипел утекавший через дыру воздух. Огромная пасть раскрывалась снова. Бегемот взревел, очевидно, готовясь к новой атаке, но на этот раз Кахегу успел подняться и выстрелить зарядом жгучего газа. Бегемот попятился, и всей тушей так резко плюхнулся в воду, что лодка подпрыгнула на волне и с удвоенной скоростью понеслась вниз по течению. Впрочем, далеко уплыть она уже не могла. Воздух быстро уходил через рваные резанные дыры, и весь правый борт съеживался на глазах. Эллиот попытался стянуть край дыры руками, но ничего хорошего из этого не получилось. Через минуту лодка должна была утонуть. Сзади их уже догонял другой самец. За ним, как мощным катером, тянулся пенный след. Бегемот взревел. «Держитесь! Держитесь!» — закричал Кахега и выстрелил. Облако слезоточивого газа скрыло бегемота. Лодка еще на плаву успела миновать очередной поворот. Когда облако рассеялось, бегемота уже не было видно. Осветительная ракета с шипением упала в воду, и путешественников снова окружила ночная темнота. Едва Элиот успел взять Эми на руки, как лодка погрузилась в воду, и люди оказались по колено в грязной воде. Им все же удалось дотянуть до темного берега. Вскоре к ним подгребла первая лодка. Мунро осмотрел повреждения и объявил, что надо надувать запасную лодку, и продолжать путь. А пока лучше всего немного отдохнуть. Выбравшись при луном свете на берег путешественникам, хватило сил лишь на то, чтобы отгонять моллюсков. Отдых прервал оглушительный вой ракет типа земля-воздух. Ракеты взрывались высоко в небе, заливая на мгновение берег ярко-красным светом. Потом длинные тени исчезали, и снова наступала темнота. — Солдаты Мугуру запускают ракеты с земли, — сказал Мунро, доставая бинокль. — В кого они стреляют? — всматриваясь в небо, спросил Элиот. — Убейте, не знаю, — отозвался Мунро. Эми потянула Мунро за рукав и жестами сказала, — Птица лететь. Но люди не слышали гула моторов, доносились одни лишь разрывы ракет. — Вы думаете, она в самом деле что-то слышит? — спросил Мунро. — У Эми очень острый слух. Скоро люди услышали нарастающий гул самолета, приближавшегося с юга. А потом появился и сам самолет. Он ловко маневрировал, увертываясь от ярких вспышек, окрашивавших желто-красным светом его металлический корпус. «Несчастные ублюдки пытаются нас обогнать», — сказал Мунро, рассматривая самолет в бинокль. «Это грузовой С-130 с японскими опознавательными знаками на хвосте». «Везет снаряжение для наземного лагеря-консорциума. Только неизвестно, довезет ли». На глазах путешественников самолет, уклоняясь от огненных разрывов, лавировал то влево, то вправо. «Вертится, как змея на сковородке», — прокомментировал Мунро. «Представляю, как перепугался экипаж. Знали бы заранее, ни за что бы не согласились слететь. Эллиуту вдруг стало жаль летчиков. Он живо представил, как испуганные люди прижали лица к иллюминаторам, а то слева, то справа вспыхивают огненные шары, освещая кабину и отсеки самолета. Наверное, переговариваются на своем родном японском языке и проклинают себя за то, что согласились лететь в эту чертову Африку. Несколькими секундами позже самолет исчез из виду. Теперь постепенно затухавший гул его двигателей доносился с севера. В погоню за ним, поблескивая раскаленным до да красносоплом, стремилась последняя ракета, но самолет уже скрылся за горизонтом. До путешественников донесся лишь раскат последнего разрыва. Похоже, они пробились, сказал Мунро, поднимаясь с земли. Думаю, нам тоже пора продолжить путь. И он на Суахиле приказал Кахеге снова готовиться к спуску на воду.